Эпилог. Увидев подъехавший белый Роллс-Ройс, Фили прорванул к нему. Машина остановилась, а за ней притормозил черный Гелендваген с телохранителями. К задней двери лимузина подскочил мощный телохранитель, открыл дверь. Сейчас из салона выйдет Вера, и он объяснит ей все, скажет, что все это недоразумение, в течение обстоятельств его подставили. И тут же он остановился, как вкопанный. Не понимая того, что происходит на его глазах, тот же автомобиль и тот же финский номер, но только из салона вышла небережная, а не высокий человек лет тридцати пяти в хорошем костюме и в дорогой обуви, но на голове у него была бейсболка с вышитой золотыми нитками эмблемой бейсбольного клуба. Странный человек, не обращая внимания на Первеева, протянул руку, помогая выбраться из машины молодой даме. На ней было вечернее платье, поверх него небрежно наброшенное горностаевое боа. Филипп заглядывал в салон автомобиля, надеясь увидеть там Веру, но её в салоне машины не было. Вышащая из Rolls-Royce девушка в роскошном платье и боа взяла под руку своего спутника, и они направились к дверям клуба. Первие, теряющий всякое понимание, стоял у них на пути. Он смотрел на шикарную даму, поражённый её сходством с его бывшей женой. Любезный махнул рукой мужчина в бейсболке, словно отгоняя со своего пути муху. Первеев шагнул в сторону и открыл рот, словно хотел что-то сказать, но потерял дар речи. Дама в буа и была его бывшей женой Аней. Он бы никогда не поверил в такое преображение, но вот же распухшая щека след от его удара. Он только смог разве что вымолвить: э-э Что? Э, участив обратился к нему странный человек. Я по четвергам не подаю. Тут Джэк Первееву подошли два телохранителя и, взяв под руки, оторвали от земли и понесли куда-то в сторону. А где Вера? успел крикнуть он. Какая Вера? переспросил человек. Бережная, что ли? Так я сказал ей, чтобы она сегодня в офисе поработала. Уж больно много гулять стало. Тоже мне помощница. А! завыл Филипп, понимая, что его обманули. Он по наивности, по дурости своей наивно поверил в крутую женщину, которая легко решает любые проблемы, а она, как выясняется, чья-то подчинённая, помощница, референт, секретарша, офис-менеджер, которая воспользовалась машиной босса и посмеялась над ним, когда он готов был бросить к её ногам всё. Развели, закричал он, гады! Отдайте всё моё! Я же не знал! А другие мужчины знают, что женщин бить нельзя, шепнул ему в самое ухо появившийся ни весть откуда Петя Елагин. Филипп дёрнулся от него, но телохранители страшного человека уже не поддерживали его, и потому он упал на мокрую и противную осеннюю листву. Упал и смотрел, как Анька, такая шикарная, Подходит к дверям клуба, где ей и её спутнику, как самым дорогим гостям, кланяются security. Тут же закрутилось небо. Деревья стали сыпать на него жёлтые листья. Мир перевернулся. Тебе жалко его, удивился Окунев. Не знаю, но я довольна. Ребёнок дома с бабушкой, а я с тобой. Спасибо вам. Главное, что у меня теперь есть друзья. Тебе спасибо. Окунев замер и стал серьёзным. Должен тебе признаться, что у меня имя неподходящее. На самом деле меня зовут Филипп. Филипп Игоревич Окунев. У тебя прекрасное имя, Егорыч, улыбнулась Аня. Самое лучшее